глава одиннадцать опыты хождения по воде после того дня прошло несколько недель а может быть и месяцев сегодня я не могу точно припомнить ведь внешние события в жизни остраненногоесея можно пересчитать по пальцам а промежутки между ними воспринимаются как тусклые серая лента Распорядок дня обители стал для меня привычной одеждой, я с лёгкостью надевал её по утрам и, без сожаления, сбрасывал, укладываясь с постель. Кифа оказался прав. Прошлая жизнь отодвинулась куда-то в сторону. Происшествия, составлявшие моё бытие в Эфрате, теперь представлялись смешными и маленькими. Я тосковал по родителям, в особенности по маме, Но все остальное из глубины пещер Кумрана выглядело неинтересно. Мальчишеские забавы, детские треволнения казались теперь мелкими, недостойными вниманиями. Зато в обители на фоне серой ленты внешней неизменности внутренние события блистали яркими красками и пузырили, словно вода в горном ручье. Как-то раз после вечерней трапезы Шаля отстал от нас и отсутствовал довольно долго. Блаженно развалившись на своих кроватях, мы с Кифой перебирали в памяти, выученные за день, готовясь к повторению. Светильник не стали зажигать. Сидели в темноте, вернее, в зеленом полумраке, ожидая, пока желудок завершит бурное переваривание ужина, и кровь снова прильет к голове. Несмотря на скудную пищу, За время пребывания в обители я изрядно прибавил весе. Как объяснял учитель Малих, насыщает не хлеб, а стоящий за ним благословение. Если еда хороша и несет в себе частицу света, то даже малого количества достаточно для поддержания тела. Наши наставники, — повторял Малих, — десятками лет постятся от дня седьмого до дня седьмого, едят только по ночам, — Несколько крошек хлеба и пару глотков воды, а выглядят прекрасно, полной сил и мудрости. Почему? Да потому что большую часть необходимой телу энергии они получают напрямую по духовным каналам. Пища – самый грубый, неизменный способ привлечения света. Чем тоньше духовная организация человека, тем меньше ему требуется еды. Обжора и гурман не могут быть праведниками. У продвинутого ессея каналы раскрыты так широко, что свет вливается прямо в жилы, обогащая кровь, утоляя голод. Так зачем же им глотать по ночам хлебные крошки? Всевышний создал в теле разные органы. Если совсем перестать о них заботиться, они могут заболеть. Наставники едят с одной лишь целью — поддержать нормальную работу желудка. В самой пище они вовсе не нуждаются, чувство голода им неведомо. И то, что так, Шуа, ты поправляешься от хлеба и воды, это хороший признак. О чем же он говорит, этот признак, учитель Малих? Да о том, что твое тело чисто, раз оно ухитряется извлекать столько света из простой еды. Раз тело чисто, то будем надеяться, чистые мысли. Так вот я и лежал, дожидаясь пока моё чистое тело завершит свою работу и потихоньку готовился начать повторение пройденного. Это были самые сладкие минуты за весь день, минуты полного отдыха в тишине и покой Дверь сдвинулась с места, и на пороге возник шали. — В темноте сидите! — воскликнул он в возбуждённом тоном. — Сейчас я вам расскажу такое, отчего ваши глаза засияют почище светильников. — Ну что уж такого ты можешь рассказать, — рассудительно ответил Кифа. — Дамасская община в полном составе стоит перед воротами обители, смиренно умоляя прощения. — Еще нет, — со смехом произнес шаль его ляс на постель. — Но уже близко. — Дорога выбрана верно? — И в качестве первой вехи на завтра объявляется открытие рыболовного сезона. Первыми рыбаками в этом году станем мы трое. — Вот еще радость вяло пробормотал Кифа. Что хорошего в ней нашел? — А то, — продолжил Шалли, — что благодаря будущему учителю праведности, почтившего своим присутствием наше скромное жилище... — Прекрати паясничать, — оборвал Кифа. Слово в простоте не скажешь. Почему ты каждой фразой пытаешься уязвить шоу? Да я шучу, шучу. Что так взвился А новость действительно хорошая. Знаешь, кто будет проводить занятия? Кто? Никогда не догадаешься. Даже и не собираюсь. Ты сам все расскажешь, не утерпишь. Да, не утерплю. Так вот, это будет Енох. Учитель Енох. «Не может быть!» — Кифа даже подскочил на кровати. «А вот и может!» И все благодаря второму учителю праведности, чу! Благодаря шо Енох проводит с ним занятия, заодно и нас пригласили. Как соседей и для поддержки новичка. «Ладно, ладно. можешь забаскали сколько угодно. Такая новость многое купает. Надо срочно идти к Зволуну за мокроступами. Я сбегаю!» Шаля упруга спрыгнул на пол. «Сидите, сумерничайте, я мигом обернусь». Кифа не успел и рта раскрыть, как он вылетел с комнаты. «А где будем ловить рыбу?» — спросил я, когда Кифа только отмахнулся. «Не слушай этого болтуна. Вечно он шутит по поводу без повода. Завтра у тебя очень большой день, и у нас тоже. А почему?» Да потому что увидеть Еноха в действии мало кому посчастливилось, а уж выслушать его объяснение вообще единица. Он будет объяснять, как ловить рыбу? Да нет никакой рыбы, — забасил Кифа, — сколько раз тебе повторять можно. Это шутка такая. Обычно новичкам говорят, что идут ловить рыбу в соленом море. Те спрашивают, какую рыбу, поясняют, селедку. У камней пряного посола, а в открытом море обыкновенную. «Смешно. Хорошая шутка. Хороша, когда ты впервые ее слышишь, а когда в десятый раз, то уж не смешно. Так ты из-за этого понурился?» хо — вздохнул Кифа. интересно ты -то, интересно только! Что только?» «Да понимаешь, Шуа!» — он снова тяжко вздохнул. «У каждого человека есть свои слабости. У одного большие, у другого маленькие. Нет, есть себе без недостатков. Разве что наставник и глава направления, да еще и десяток стариков в обители. А мы? Каждый тащит на спине свою вязанку проблем и борется с ее весом, как умеет. — А какая у тебя слабость, Кифа? Ты что, не любишь рыбу? — А чего же? В жареном виде вполне люблю. Моя слабость — это вода. — Значит, боишься воды? — Ну, не то, что боюсь, бедняга. Дважды в день погружаться в бассейн — Я не успел договорить, прерывая меня, Кифа протестующий поднял руку. — Не спеши. — Не спеши, Шува. Ты слишком быстро достраиваешь цепочку рассуждений. Я не боюсь воды. Я боюсь глубины. Дверь отъехала в сторону, и в комнату валился шали с тремя парами макроступов. Так назывались неуклюжие сооружения из прутев и кожи, что-то наподобие огромных сандалий. Он аккуратно поставил их на пол, по паре возле каждой кровати, и Кифа сразу стал учить меня ими пользоваться. — Ногу вставляешь вот сюда, под ремешок. Если упадешь, ступня легко, выскользнет наружу. — А зачем? Они вообще нужны, Кифа. — Когда потеряешь желтую линию и сорвешься, макростоп удержат. — Почему ты думаешь, что потеряю? Киф улыбнулся. — Все теряют, а уж новички в особенности. — Но куда я могу сорваться? — В воду. — В воду? А куда же еще? Мы по ней ходить будем. — Ходить? — наверное, на моем лице выразилось такое изумление, что шаль раскатался. — Как ходить? Разве по воде можно ходить? — Вот это завтра учитель Еноха объяснит. — Лучше меня. Давай займемся повторением. И так потеряли кучу времени. На следующий день, сразу после завтрака, мы отправились в дорогу. выстроились с нашей привычной цепочкой и потопали по коридорам. Шли долго, то опускаясь вниз, наверное, до третьего уровня, то приближаясь к поверхности. Я это понимал по смене температуры. Стоял месяц Томуз. Середина лета, и соленое море накрыло тяжелые жара. — В тамузе даже осел потеет, — говорил отец, — хотя... Летовый фрайт куда легче Кумранского. На втором уровне, там, где располагались мои классы для занятий, было еще прохладно. А вот на первом дыхание жары уже ощущалось. По ночам, когда в нашей комнате становилось душно, я мечтал о благословенном холоде третьего уровня и о стуже четвертого. Кифа как-то обмолвился, будто на четвертом уровне, но и сплощи на меху, и никогда не послоняются к стенам. не услышал, я запомнил, но не стал дальше спрашивать. Я не торопился. Всё узнать сразу. Я был спокойный, твёрдо верил, что потихоньку спущусь на самые глубокие уровни и прогуляюсь по всем тайным переходам. Увы, моя уверенность не имела под собой никаких оснований, но это выяснилось позже. Много позже. По коридору мы шли... Понятное дело, на другом зрении. Минут через двадцать быстрого хода я почувствовал, как пол начинает идти под уклон. Скоро наклон стал таким, что пришлось держаться руками за стенки коридора. Макроступ мы переложили подмышки, и поэтому скорость передвижения значительно снизилась. Стенки все сближались и сближались, и мы с трудом пробирались по узкому и низкому проходу. Моя согнутая шея начинала болеть. Когда проход наконец закончился, и мы оказались в довольно просторном зале квадратной формы, но с низким потолком. «Я уже видел точно такой же зал, когда встретился со змеем». «Комната ужаса!» — прошептал я в спину Кифик. «Да на!» — громко ответил тот. «Только заклятие на сегодня снято. Когда мы вернемся, его наложат снова». «Мы пересекли зал». Снова шли узкий проход и довольно долго спускались, то и дело сдевая плечами или мокроступня стенки. Вдруг где-то далеко впереди забрежил свет, и зеленое свечение тут же погасло. Мы резко сбавили шаг и стали передвигаться с большой осторожностью, ощупывая ступнями неровный пол. Свечение усилилось, и вскоре мы оказались в довольно просторной пещере, Сквозь узкий проход в ее конце лился сиреневый свет. — посидим сказал шали и опустился на пол. — Садись, садись, — дернул меня за получи тона Кифа. — Пусть глаза привыкнут. Он же научился упреждать мои вопросы и отвечать, прежде чем я успевал раскрыть рот. Тогда это не вызывало у меня удивлений, ведь вопросы казались логичными, прямо утекающими из ситуации. Позже я понял, что Кифа читал мои мысли. сидели так долго, что затекли ноги. Наконец шали поднялся и двинулся к проходу. Свет окутал его точно материя, он скользнул в его сияние пропал. — Иди за ним, — чуть подтолкнул меня Кифа. Я вошел в свет, и мгновение спустя оказался в небольшой пещере. Пологий спуск вел к выходу, а в нем полыхал яркий желтый свет, напоминающий пламя. шали сидел на полу и рассматривал выход. Что это там горит? Я опустился на гладкий пол подле него и ткнул рукой в сторону пламени. Это просто дневной свет, Шуа. Свет — середина лета, от которого мы отвыкли. Чтобы не повредить зрению, необходимо просидеть тут не менее получаса. И действительно, спустя полчаса пламя заметно потускнело, я мог смотреть на него не щуясь. Мне страшно хотелось спросить, куда мы пришли и чем будем сейчас заниматься, но я сдержался. Кифа тоже не произнес ни слова. Молчание — ограда мудрости! — вспомнил я наставление учителя Малиха. Наставление пришло само собой, без всяких усилий. Моя голова теперь словно состояла из множества маленьких ящичков, в каждом из которых прятались вызборенные наставления. Стоя чуть при открытии, один из них, как спрятанный мысливый, поархивали наружу. Пошли. Шаль решительно поднялся земли и подошел к выходу из пещеры. Он представлял собой узкую расщелину, сквозь которую с трудом мог протиснуться взрослый человек. Мы преодолели ее без труда, но, прикоснувшись спиной к камню, я вздрогнул, скала была горячей. Выбравшись наружу, я невольно прикрыл глаза руками. Прямо у моих ног расселала сверкающая поверхность соленого моря. Сиреневая гладь, блестящая под солнечными лучами. Если мы не подготавливались так долго, я бы, наверное, ослеп от невыносимо яркого сияния. «Запомни, где вход», — раздался голос Кифы, — «и вообще оглядись». Не опуская рук, я тихонько раздвинул пальцы и в образовавшуюся щелочку посмотрел на мир вокруг. Свет слепил, но уже не так, как в первое мгновение. Я подождал еще немного, опустил руки. Мы стояли на берегу длинной бухты. Море на несколько стадий вдавалось в сушу. Бурые скалы слева и справа окружали узкий сиреневый язык воды. Стоять тут можно было только на тесной полоске песка под нашими ногами. Я оглянулся. Прямо за спиной скалы вздымались на высоту 50 60 локтей. Спуск и подъем по этим выступам и осыпям представлял собой весьма непростую задачу. Дорога в Ерье-Хо делает большой крюк, — сказал Кифа, огибая нашу бухту. — Увидеть сверху, что происходит внизу, практически невозможно. Да если увидят, пока до нас сумеют добраться, мы успеем уйти. Обнаружить выход, не зная, где он расположен, вряд ли кто сумеет. Я повернулся к выходу из пещеры, откуда мы только что выбрались, и не смог его отыскать. Прошло несколько минут, пока мне удалось различить узкую щель, больше напоминающую тень от скалы. А если они пустят последу собак? Собаки лучше человека чувствуют заклятие и не стандарсоваться в коридор. Если уж их хозяин все-таки рискнет пробираться в кромешной тьме по узкому лазу, его ждает неприятный сюрприз в комнате ужаса. После этого сюрприза у него всегда отпадет охота пускаться в подобного рода приключений Мы подошли к кромке воды. Соленое море покорно лежало у наших ног, бездвижное, словно ковер. — А где же учитель Енох? — спросил я. — ты здесь. Шалли окинул взглядом букточку Если мы у меня тыщем, урок не состоится. — Зачем же он прячется? — Он не прячется. Он показывает нам искусство хамелеона. Ты будешь его проходить в следующем году. — Объясни, шо, что это такое, — вмешался Кифа. — Я пока поищу еноха. — Зачем зря время тратить? — буркнул Шалли. — Придет срок, все им объяснят. И лучше моего — Ладно, ладно, — добавил в сторону уходящего кифа, — сейчас расскажу. — Да тут, собственно, и объяснять нечего. Знаешь, кто побеждает в схватке? — Тот, кто сильнее, — сказал я. — Вовсе нет. Побеждает тот, кто не участвует, кто сумел уклониться. Воин действует силой, а терапевты и книжники исчезают. Нет человека, нет повода для схватки. Для этого тебя будут учить сливаться с окружающей средой, как хамелеон. Вот, погляди. Шаля отпрыгнул в сторону, повалил среди кучи камней, свернулся в клубок и полностью спрятался под коричневой накидкой. Несколько мгновений он возился под ней. Накидка пошла морщинами, встопорщилась на потове лежащих рядом камней. Теперь вместо шалей громоздилась кучка слежавшейся коричневой земли. Это, конечно, отличалось от настоящей, но, наверное, потому что все превращения произошли на моих глазах. Если бы я проходил мимо, почти наверняка не обратил бы на этот холмик никакого внимания. — Понял! — шаль упруго подскочил земли. — Мне для маскировки требуется накидка. — Продвинутый сей вроде еноха превращается в хамелеона без всяких подручных средств. Ты просто его не видишь, и все тут. — Как же мы его разглядим! — Не глазами, мы должны его почувствовать. Почувствовать? Этого я объяснить не могу. Ищи сам, один раз увидишь, и все вопросы исчезнут. Хорошо, Шали. Мы разошлись по разным сторонам бухточки. Я двинулся направо вслед за Кифой, а Шали направился в левую сторону. Берег представлял собой такое же беспорядочное нагромождение валунов и испекшихся от зной земляных глыб, как и склон горы, запирающий бухту. Я шел вдоль самой кромки моря, то и дело перепрыгивая с камня на камень и стараясь не попасть ногой в жирную точно масло воду Она была прозрачной настолько, что я четко различал песчаное дно и разбросанные по нему белые камешки соли. Ближе к середине бухты сквозь воду проглядывали громадные белые глыбы из той же соль Причудливые грибы и столбики, там и сям возвышающиеся вдоль берега, также были из нее. — Ничего похожего на учителя Еноха, — подумал я. Он, видимо, запрятался в каком-нибудь расселении вроде входа в пещеру и посмеивается над нерасторопными учениками. Я дошел до конца мыса. и стоял, молча рассматривая розовые горы Муава другой оконечности моря. «Нашел еноха?» — спросил я. «Нет, нам посмотри, какая красота!» Вид с мыса действительно открывался замечательный. Мы постояли несколько минут, наслаждаясь свежим ветерком, дующим из глубины моря. Облизнув губы, я почувствовал сильный вкус соли. Кифа... Если мы не отыщем Еноха, урока действительно не будет? Конечно, не будет. Он не станет давать нам никакой поблажки. Почему? Разве учитель не должен на относиться к ученикам? Должен. Но так не Енох. После хермонской истории над ним довольно долго посмеивались в обитии, и он ожесточился. Теперь Енох относится ко всему строго по правилам, а правила говорят... Если ученики не смогли найти учителя на берегу этой бухты, урок отменяется. Ты знаешь, Кифа, я не заметил в нем никакой ожесточенности. Ко мне и ног относятся с большим сочувствием. Ну, ты — это другое дело. Во-первых, твоя судьба похожа на его, тут шали прав, поэтому жалеет в тебе свое прошлое. во-вторых, Кифа запнулся, потом набрал воздуха и продолжал... — Я не хотел говорить с тобой об этом, Шуа, но ты все равно узнаешь. Тебе кто-нибудь обязательно все расскажет. Лучше ты узнаешь это от меня. Он снова замолк. — Ты о чем, Кифа? Я решил его подбодрить. — Шуа. Он повернулся ко мне и внимательно посмотрел прямо в глаза. — Шуа, в обители многие считают, что ты второй учитель праведности. Я рассмеялся. шали каждый день твердит мне об этом. Я-то думал, что он один такой шутник и насмешник, а ты говоришь, что их много. Шуа. Это не насмешка. Шалли в легкой форме пытается подготовить тебя. Скорее всего, ты сам не понимаешь своего предназначения, но, судя по многим признакам, из тебя должен получиться второй учитель, если что-нибудь не помешает. Но я не учитель. Я не знаю, чему учить, и не чувствую в себе никакой праведности. Пока не учитель. И пока не чувствуешь. Но придет минута. Ты услышишь зов, из за одно мгновение станешь другим человеком. Помнишь, как у тебя открылось иное зрение? И еще бы не помнить. Пинок был весьма ощутимым. Но с пинком тебе кто-то здорово помог. Ускорил событие. И вот так же, как со зрением, то его не было. И вдруг раз мир стал иным, так же будет и с предназначением. Когда раздастся зов, ты моментально переменишься. Кифу опять стала заносить в назидательность. Я поспешил отойти в сторону к большой соляной глыбе, белевшей с другой стороны мыса. Моя нога поскользнулась. На гладком торце валуна я потерял равновесие и врезался прямиком в соляную глыбу. К моему удивлению, она оказалась не твердой, а податливо мягкой. К тому же вдруг заговорила знакомым голосом. «Молодец шо, молодец!» — Говорящая соль, что за наваждение? Как такое может быть? Я тряхнул головой. Наваждение рассеялось. Передо мной вместо скалы стоял учитель Енох. — Молодец, Шуа, — в третий раз повторил он. — Зови своих товарищей, пора приступать к уроку. — Как ты его нашел? — прошептал Кифа, когда мы, усевшись в тени скалы, поджидали шарик, спешащего к нам с левого мыса. — Случайно получилось? — поскользнулся и попал прямо на него. «Иди ты!» — Кифа округлил глаза. «Тут не бывает случайности Но я ничего не делал, все ушло само собой. Свет вывел тебя на Еноха. Свет ведет тебя, как ребенка на помощь, их, пока не повзрослеешь». «О чем вы шептитесь?» — строго спросил учитель Енох. «Сосредоточьтесь на дыхательных упражнениях». «Мы замолчали». и послушно принялись вдыхать и выдыхать воздух, готовить тело к нагрузке. Прибежавший Ишали уселся рядом и принялся выполнять упражнения вместе с нами. Его шумное дыхание мешало мне сосредоточиться. — Итак, Шуа, сегодня ты начнешь первое практическое занятие по нахождению желтой линии, — негромко произнес Янох. Он сидел перед нами прямо на песке. прикрыв голову краем белой накидки. Как и мог спутать его соляным столбом, совершенно непонятно. Твои товарищи уже провели немало часов в этой бухте. И послужит тебе живым примером, как надо выполнять упражнения. Или... тут он сделал значительную паузу, как не надо. Начнем с традиции. традиции полученная нами от скороходов царя Соломона, гласит. Желтые линии гуще всего гнездятся над водой. Моря, реки, озера, ручьи — вот где легко отыскать жёлтую иню. Почему их больше над водой, чем над сушей, мы не знаем. Традиция в этом умалчивает. Вот так и всё. Во время моих передвижений я первым делом ищу воду и начинаю двигаться вдоль линии, даже если мне нужно в противоположную сторону. линии никогда не проходит одна. Она всегда пересчётся с другой линии и пойдёт возле неё. Как только я отыскиваю нужное мне направление, сразу перескакиваю с линии на линию и продолжаю бег. В общем, так получается куда быстрее, чем изначально выискивать подходящий курс. Кифа и Шалли многозначитно переглянулись, и я понял, что учитель Енох рассказывает малоизвестные вещи. Когда ты найдешь свою линию шоу, ты должен вспрыгнуть на нее сердцем и держаться за всех сил. Пока сердце твое слышит свою линию и согревается ею, никакие ветры не смогут сбить Тиманази. Если линия взята верно, ты почувствуешь вот тут, и положил руку на солнечное сплетение вот тут, горячий уголь. Не раскаленный, а горячий, если начнешь отклоняться в сторону, тепло начнет пропадать, пока вовсе не исчезнет. Линию нужно держать сердцем, не умом, не опытом, не знаниями, только сердцем. Это дар Всевышнего. Он тебя им наградил или не наградил? Учитель Енох замолк, переведя взгляд на Шали и Кифу, словно ожидая возражений, но те молчали. Сейчас я покажу вам, как нужно перемещаться по линии, не для подражания. Подражать вам еще рано. Он снова замолк и особенно выразительно поглядел на Шали, как бы давая понять, что это относится в первую очередь к нему. Но Шалли сидел с каменным лицом, будто не понимая слов Еноха. Ваша задача — удержаться на поверхности воды и сделать несколько шагов, не больше. Все понятно? Понятно, — хором отзвались мы. Енох медленно поднялся на ноги и двинулся прямо в море. Три-четыре шага, отделявшие его от кромки воды, он сделал так безмятежно, словно перед ним простиралась не играющая бликами слепящая водная гладь, а хорошо утоптанная дорога. Когда его правая нога оказалась над водой, он слегка подпрыгнул, словно поднимаясь на ступеньку, и левой ногой силой оттолкнулся от берега.